Глава 18. У Флина с Пэдди ушло немало времени, чтобы успокоить Элтона и Ирис. Увидев, как их товарищей драконов увозят вертолет и питбуля, они впали в самое настоящее бешенство. Элтон уже собирался броситься в погоню, но Пэдди и Флин выскочили перед ним, ухватили за одну из лап и стали удерживать изо всех сил. Братья пытались утихомирить дракона утешительным чиш. Флин понимал что если Элтон погонится за вертолетами, то его тоже схватят, и мальчику была невыносима мысль о том, что они, едва найдя его, могут потерять снова. Тем временем Ирис справлялась с гневом, спалив несколько мелких деревцев длинной струей жаркого пламени и распахав землю вокруг мощными когтями. Когда драконы, наконец, успокоились, мальчики уселись под деревом и стали думать. «Что нам делать?» — спросил Пэдди. Мы не можем позволить Питбуле просто увезти тех бедняк с острова. Флинн кивнул. Ты прав. Нужно как-то остановить его. Мы даже не знаем, где он, и как скоро вернутся вертолеты, чтобы забрать еще драконов. Флинн молчал, удрученный и задумчивый. Он понятия не имел, что им делать. Давай дадим им бой, гневно предложил Пэдди. Посмотрим, сможет ли Элтон сбить эти гадкие вертолеты. Это безумие. Как быть с транквилизатором, которым они стреляют, спросил Флинн. «По такому огромному дракону сложно промахнуться». «Но ведь он может лететь над вертолётом. Или с того боку, где нет стрелка», — сказал Пэдди. Флинн покачал головой. «Элтону не объяснишь, где нужно лететь». «Значит, придётся ему помочь», — не сдавался Пэдди. «Будем его направлять». «Кажется, ты кое о чём забываешь», — сказал Флинн. «Вертолёта-то два». Пэдди ухмыльнулся. «Так и драконов два. Просто мы не знаем, как летать на втором. Пока что». Флинн потерял дар речи. «В смысле? оседлать еще и дракониху?» Он поднял глаза на Ирис, которая все еще продирала когтями глубокие траншеи и обнюхивала взрытую почву. Ее морда была перепачкана в земле. Пэдди кивнул. Флинн видел, что он серьезен как никогда. Но они понятия не имели, позволит ли Ирис хотя бы просто взобраться к себе на спину. «Чур, Элтон мой», — сказал Пэдди со смехом, подскакивая на ноги. Флинн улыбнулся брату. «Так и думал, что ты это скажешь». Пэдди посмотрел на него. Теперь его лицо было серьезным. «У нас мало времени».